Глава 9. Вечером к нам в комнату пришел Рауль с печальным известием. К нам движется не только мой фамильяр, но и моя тетя. Собственно, этого можно было ожидать, неприятности никогда не приходят поодиночке. А в этом случае тетя и фамильяр релийских были такие идеальной парой. Я почему-то была уверена, что не догадит один, догадит другая. «Что делать будем, сеньор Медина?» Спросила Ракель, сразу ухватив суть проблемы. «Она же наверняка припрется в университет». На удивление известия о том, что я сиятельная, подруга восприняла стоически, и на нашу дружбу это никак не повлияло. Возможно, свою роль сыграло то, что в моих планах было разобраться с сиятельностью раз и навсегда. А возможно, она привязалась ко мне так же, как и я к ней». Ей теперь было все равно, кто я по происхождению. Она даже не обиделась, что я не рассказал рассказала раньше. Наверное, посчитала мои проблемы веской причиной и оценила то, что я открылась при первой возможности. Доверие – залог дружбы. «Наверняка», – согласился Рауль. Дон Дарак уже обратился с просьбой разрешить ей посетить университет. «Он не уехал?» – удивилась я. «Как видите». Собирался, но что-то его задержало. «И кто ему сообщил?» Ответом мне было молчание. «Тогда хоть как это могло произойти?» «Вариантов масса. Переговорный артефакт, правильный сон, магическая почта, да и о мурицейской шпионской сети забывать не следует». «Неужели вы не могли отследить, с кем он встречается?» возмутилась Ракель. «Всего предусмотреть нельзя», — заметил Рауль. «На территории университета постоянные магические возмущения, поэтому, например, переброску записки телепортом отследить невозможно. И это он еще не в сиятельном корпусе живет». «А значит, его жилье подвергалось обыску». «Закончила я про себя». «И правильно. Диего сюда прибыл точно не с добрыми намерениями». Так-то корона, которую ему почти предложили, выглядит заманчиво, но Дон Дарак не может не понимать, что ему придется на кого-то опираться. И для опоры подойдут только мурицийские сиятельные, которые не простили Теофрине уничтожение своих родственников. А значит, никто не даст Диего править. Подомнут одни или другие. «Но мы не о том говорим, нам нужно укрыть Катарину». Причем так, чтобы не возникло подозрения, что она может быть пропавшей герцогиней. «Я чувствую, у вас есть идея», – заинтересовалась я. «Есть, разумеется. Но мне потребуется помощь, сеньорита Ракель». Ракель тут же подобралась и с надеждой уставилась на Рауля. Память о деяниях предков не давала ей покоя, и ей хотелось поучаствовать в чем-то столь же грандиозном, как освобождение страны от сиятельных. В этот раз предполагалась куда более масштабная разборка, что не могло не вдохновлять Ракель. «Разумеется, сеньор Медина, все, что от меня потребуется», — выпалила она. «А потребуется не так много. Убрать Катарину с занятий мы не можем, потому что исчезновение любой студентки вызовет подозрение Дона Дарака и Донья Хага. Поэтому надо будет заменить другой сеньориты под личиной». «Вы думаете, они этого не заметят?» — с большим сомнением спросила я. «Дон Дарок под мое заклинание иллюзии заглянуть не может», — ответил Рауль, не заостряя внимания на том, откуда он это знает. «Поэтому нам просто нужно взять синьорита похожей комплекции и накрыть иллюзии нынешней Катарины. Причем у нее должна быть веская причина для этого, поскольку в университете ходить с измененной внешностью запрещено». «Шрам на лице?» – сразу поняла Ракель. «Причем такой, который тяжело лечится или вообще не убирается?» «Именно», – подтвердил Рауль. «Поэтому сейчас я вас обеих приглашаю на ужин, где произойдет подмена одной Катарины на другую. И задача сеньориты Ракель помочь нашей агентессе завтра в университете». «Разумеется, сделаю все от меня зависящее». «Хорошо, что завтра нет лекции у Фуэнтеса. Мне кажется, он сразу раскусит подмену», — начала прикидывать Ракель. «Выглядит невнимательным и улыбчивым, но это не так. Этот сеньор все подмечает». «Думаю, до его следующей лекции Донья Хага уедет. Вряд ли она задержится в теофрении надолго. Сиятельным у нас некомфортно», — на что неоднократно жаловался Дон Дарак. Флера на всех не хватает», — хмыкнула я. «И это тоже. Итак, сеньориты, поехали ужинать». «Мне что-то с собой брать?» — неуверенно поинтересовалась я. «Как я понимаю, в ближайший день-два я сюда не попаду». «Правильно понимаете, Катарина. Но если вы поедете на ужин с вещами, это будет несколько подозрительно», — усмехнулся Рауль поэтому все, что вам понадобится, я доставлю потом. Взяла я с собой только то, с чем решила никогда не расставаться. Запас зелья, деньги и драгоценности. Даже конспекта не прихватило. Но учебники тоже посмотрела с тоской. Пусть большая часть изложенного там неизвестна, но есть ведь и то, чего не знаю. Впрочем, если Рауль сказал все, что понадобится, не будет же он ограничиваться одной едой. Попрошу у него и книги по магии. Вдохновленной этой мыслью, на ужин я отправлялась почти счастливой. Ракель тоже сияла так, что встреченные студенты терялись в догадках, кто из нас был приглашен принцем, а кому досталась роль ширмы. Почему-то я думала, что к нам присоединится Альварес. Но у сеньора нашлось куда более важное занятие. Для ужина был выбран небольшой ресторанчик недалеко от университета. Главными достоинствами которого были лояльность владельца спецслужбам и наличие отдельных кабинетов. Потому что ради еды туда приходить не стоило. Или я просто настолько разнервничалась, что мне кусок в горло не полез. Иракель и Рауль ели с аппетитом. А мне вдруг подумалось, что если есть возможность для хозяина выявить связь с фамильяром, то и для фамильяра тоже наверняка существовали подобные методики. Или он вообще чувствует меня на расстоянии? Впрочем, если бы чувствовал, то Донья Хага уже давно была бы неподалеку и кружила, как хищная акула. Не знаю, что послужило тому причиной. зелье, лишающие меня сиятельности, или особенности фамильяра эрелейских. Но очень похоже, что фамильяр не может определить даже направление на меня. Правда, это не гарантирует, что он не сделает стойку, когда окажется рядом. Возможно, именно на это и рассчитывает тетушка. Знать бы еще, как выглядит эта пакость, на усиление которой идут человеческие жертвы. Синьорита, которая надлежала заменить меня, появилась в самом конце ужина, когда я уже окончательно уверилась, что не смогу больше протолкнуть в себя ни кусочка. Между нами даже было сильное сходство, но на ее лице имелся небольшой шрам, уже подживающий. «Слишком незаметный шрам», — бросила Ракель. «На месте того, кто залезет под иллюзию, я бы начала подозревать неладное». «А так?» — усмехнулась синьорита, отвернулась и поколдовала над лицом, в результате чего шрам забугрился и удлинился, а сама она стала еще больше походить на меня. Прямо копия, но со шрамом. «Еще одна иллюзия», — удивилась я. «Думаете, прокатит?» «Какая иллюзия! Грим!» – уверенно ответила сеньорита. «А артефакт по иллюзии сеньор Медина сейчас настроит?» «Забавно, но в полумраке под гримом она действительно казалась мной, только пострадавшей не так давно от враждебной магии. А настроенный артефакт придавал ей мой нынешний вид. Вряд ли Донья Хага будет пристально изучать лицо», если ей удастся разглядеть что-то под иллюзией. Для нее важнее, что это не я. Ракель восторженно кружила вокруг сеньориты, спрашивая то одно, то другое. Причем вопросы касались не магии, а грима. Очень уж удачно сеньорита надела мою личину. «Думаю, вы можете обсудить это в общежитии», — решил Рауль. «Сейчас нужно добиться соответствия голоса и интонаций». На это ушло еще где-то с полчаса, после чего Ракель и Катарина отправились в общежитие, а мы с Раулем остались. «И куда теперь?» – спросила я. «В университет», – неожиданно ответил он. «Есть у меня там одна потрясающая, хорошо экранированная комната. Вас, Катарина, никто не почувствует, а вы же будете рядом на случай каких-то срочных вопросов по доне Хагу». Уверена, она заявится прямо с утра. Я почему-то тоже была в этом уверена, и единственное, чего мне хотелось быть подальше от университета, в то время, когда там появится сладкая парочка – тетушка и фамильяр Ирелейских. Конечно, был вариант, что они действуют независимо, но уж очень небольшой. В университет мы вернулись под отводом глаз, и на нас даже не среагировало охранное заклинание – Как объяснил Рауль, на особ королевской крови под заклинанием или Бизонова защита реагировать не должна. Что это за теофренийский университет, если он не действует в интересах теофренийской власти? Я думала, мы пойдем в кабинет Рауля, но он повел меня совсем в другую часть корпуса, да еще и на последний этаж, с которого мы проникли на чердак. Именно на чердаке оказалось то самое прекрасное экранированное помещение». Подозреваю, что сделал его Рауль лично для себя, на случай, если захочется от всех скрыться, потому что там было все, что нужно для автономного выживания. Даже крошечный санузел и запас еды. Причем в само это помещение можно было попасть, только если о нем знаешь. Проявлялось оно, когда в воздухе перед собой рисовали особую руну. Как сказал Рауль, это помещение даже заклинания поиска не брали. На вопрос, не в пространственном ли кармане мы сейчас, теофренийский принц ответил утвердительно и добавил, что это не опасно и не лишает возможности наблюдать за всем, что происходит снаружи. Я сразу проверила и подошла к окну, которое казалось странным, словно изображение выводилось на зеркало. Тем не менее, двор университета был хорошо виден. Он был почти пустынен, потому что уже темнело и студенты разбегались кто куда. Кто в общежитии учиться, кто в город развлекаться. Казалось бы, что там так долго изучать. Но поворачиваться было почему-то страшно. Комнатка была крошечная, и я постоянно чувствовала Рауля. Его дыхание шевелило мои волосы на виске, и это ужасно тревожило. И сам он тревожил. Поэтому я старательно притворялась, что ничего более интересного, чем вечерний двор университета, раньше видеть не видела. Я молчала. Теофренийский принц молчал, и в комнате повисла тишина, которая казалась плотной и осязаемой. «Устраивайтесь, Катарина. Я приду утром», — хрипло сказал Рауль. «И не успела я развернуться, как он уже исчез, предоставив мне возможность дальше осваиваться самостоятельно». «Хотя что там было осваивать?» Основное помещение было настолько миниатюрным, что в него влезали только узкая кровать, тумба с запасами еды, небольшой письменный стол и полка с книгами, на которые я сразу положила глаз. Увы, темы там разбиравшиеся для меня оказались слишком сложными, поэтому я все вернула на полку. Заняться было совершенно нечем. Я попялилась еще некоторое время в окно, затем сходила в душ, заварила себе чашку чая. Уселась на кровати и задумалась. Размышления были не слишком веселыми, но так и жизнь не особо подкидывала мне сладости в последнее время. Чай я допила и улеглась спать, даже не подозревая о сюрпризе, который подкинет эта ночь. А подкинула она Теодора. Хотя в этот раз я не пренебрегала ничем из того, что требуется для безопасного сна. И тем не менее... Наглый мурицийский монарх опять залез ко мне в комнату. К счастью, комната была та самая, где сейчас спят Ракель и Лжекатарина, а Теодора в этот раз не смог продвинуться даже на шаг от окна. Он словно прилип к одному месту и задергался, как муха, попавшая в паутину. Или как бабочка. Все-таки для мухи Теодора был слишком красив. А так, дергаясь и теряя каждый миг крупицы флера, словно мотылек по лицу с крыльев, Он почти не терял ни сиятельного великолепия, ни королевского достоинства. «Ваше Величество, вам не кажется, что вламываться по ночам к девушке неприлично?» пробурчала я. «Я из-за вас не высыпаюсь». «Так мужчина для того и приходит в женскую спальню, чтобы не дать женщине уснуть», нахально заявил Теодора, не оставляя попыток вырваться но паутина, в которую он вляпался, позволяла только движение назад. «Иначе что это за мужчина?» «Хорошо воспитанный», — предположила я. «Тот, кто сначала женится, а только потом переступает порог спальни. Заметьте, именно переступает порог, а не лезет в окно, как загулявший мартовский кот». «Эстофания, если вопрос стоит так жестко, то я как раз и пришел сказать, что готов» неожиданно сказал Теодора. Выглядел он как человек, расстающийся с самым дорогим. «К чему?» – удивилась я. «Жениться. Признаться, при первом нашем разговоре на эту тему я был не свободен от обязательств, но, слава двуединому, они рассосались самостоятельно. И теперь я могу позволить себе выбрать королеву». Тем не менее, улыбка у него была несколько вымученная, словно выбирал не он, а за него. Возможно, сыграли свою роль опасения, что игра Доньи Хага пройдет успешно, и я вместе с герцогством окажусь в Варенции, тем самым серьезно сократив размеры мурицы. И приведет это к войне, которой можно избежать самому, женившись на упертой герцогине. Или, как вариант, выманить мышку из норки на свои сиятельные прелести – и все-таки отрубить голову, чтобы неповадно было дразнить королей. «А что думает по этому поводу моя дрожайшая тетушка?» — уточнила я. «Не должны ли вы были поинтересоваться в первую очередь у нее, как у моего опекуна?» «Мы с Доней Хага достигли взаимопонимания», — сообщил Теодора, улыбаясь уже вполне непринужденно. «Она согласна с моими условиями, а я с ее». «Именно поэтому у нас с вами и получился этот разговор. Дония поспособствовала каплями твоей крови. Признаться, вы хорошо спрятались». «И какие у нее условия?» – подозрительно уточнила я. «Двоединая Стефания, зачем вам это? Это скучная торговля, в которой каждый интригует в своих интересах». «Мне тоже кажется, что тетушка интригует в своих интересах, а должна в моих», – заметила я. В «Ваших интриговал я», – гордо возвестил Теодора. «Не могу сказать, что это было очень легко, но определенных успехов я достиг. От этого брака выигрывают не только я и страна, но и эрилейские. После этих слов предложение Теодора, которое и так меня не особо привлекало, показалось еще менее заманчивым. «Что-то мне кажется, что там, где выигрывают ирелейские, проигрываю я». «Раз уж мы все выяснили», — продолжил Теодора, «то иди ко мне и покончим раз и навсегда с нашими недопониманиями». Он протянул в мою сторону руки, почему-то вызвав ассоциацию не с влюбленным сеньором, а с зомби, которые действуют по заложенному внутрь алгоритму. Свежему, красивому зомби, который еще не успел осознать, что он покойник. Если зомби, разумеется, вообще что-то осознают. «Я подумаю над вашим предложением, ваше сиятельное величество», ответила я, даже не дергаясь с места. «Эстефания». «А не обнаглела ли ты?» Вкратчиво спросил Теодор, чьи ноздри гневно затрепетали. «Я предлагаю тебе стать моей королевой, а ты отвечаешь, что только подумаешь. Любая на твоем месте уже в обмороке бы валялась от счастья». «Извините, ваше сиятельное величество, но, во-первых, я не любая, если уж вы прикладываете такие усилия, чтобы вернуть меня. Во-вторых, Вы меня так часто и старательно обманывали, что у меня нет веры вашим словам. А в-третьих...» Тут я замолчала, потому что все, что лезло в голову, категорически не подходило для общения с королем. «Что в-третьих?» Довольно грубо спросил он. «В-третьих, мне понравилось в Варенции. Тут такие милые люди, даже присутствие графа Наги это не особо раздражает». Может, потому что он, наконец, отправил любовницу подальше? Теодор злился все сильнее и сильнее и напоминал грозовую тучу, которая собирается разразиться дождем по всем правилам, с ураганным ветром и молниями. «Эстефания, если ты вернешься сама, то пострадаешь куда меньше, чем если тебя вернет Донья Хагу. Герцогство в любом случае перейдет под руку короны». «Но с тобой или без тебя?» «Выбирать себе, дорогая, мое предложение в силе долго не будет». «Вы такой непостоянный, ваше сиятельное величество!» «Рассмеялась я. Или вы настолько скоропортящийся жених, что не можете немного подождать моего решения?» «Вас заразил Бласкис?» «При чем тут вообще Бласкис?» «Рявкнул он». — Речь о нас двоих. — Похоже, раньше Теодора получать отказ не доводилось. — Как при делано удивилась я. — Он воняет так, словно протух пару лет как. — Ваше Величество, я уже говорила, мне нужны гарантии. — Я тебе их и предлагаю. — Слова, которые слышали только мы вдвоем, могут так и остаться между нами. — Нет, Теодора. Мне нужно что-то посущественнее. Я не хочу сразу по возвращении попасть на плаху. На самом деле я не собиралась возвращаться вовсе. Во всяком случае, в ближайший год. Но сейчас надо было как-то успокоить Теодора, потому что я не могла заблокировать его неприятную особенность лезть в мои сны. Не хотелось бы, чтобы в следующий раз меня выдернули из сна, как морковку из грядки? и я проснулась бы совсем в другом месте. Рядом с мужчиной, который не знает отказов, и которому не слишком интересно постороннее мнение, если оно не совпадает с его собственным.